У самой двери им повстречался молодой человек по виду священник, со смуглым и поразительно красивым лицом, в чертах которого сочеталось выражение слабости и решительности. Он был одет скромно, но опрятно, как это принято у его сословия. Садовник явно не обрадовался этой встрече, но постарался скрыть свою досаду и, подобострастно улыбаясь, обратился к священнику. — Чудесный денек, мистер Роллс, — сказал он, — просто лучше не бывает. — А это мой молодой приятель. Ему вздумалось посмотреть на мои розы. Я позволил себе провести его в сад, решив, что никто из жильцов возражать не будет. — Я-то во всяком случае не буду, — ответил преподобный Саймон Роллс. — Да и не представляю себе, чтобы остальные стали придираться к такой малости. Сад принадлежит вам, мистер Реберн. Никто из нас не должен этого забывать. И если вы позволяете нам гулять здесь... Было бы черной неблагодарностью злоупотреблять вашей добротой и не считаться с вашими друзьями. Однако я припоминаю, — добавил он, — что мы с этим джентльменом как будто уже встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь, вам, кажется, привелось упасть. Разрешите выразить вам мое сочувствие?» И он протянул руку. По какой-то девичьей застенчивости или просто желая оттянуть неизбежное объяснение,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 почувствовал что пора положить конец этому разговору желаю вам приятной прогулки сэр сказал он и он втащил гарри за собой в дом а затем провел в комнату с окном в сад прежде всего он поспешил опустить штору потому что мистер ролс в задумчивости и растерянности все еще стоял там где они его оставили потом садовник опрокинул распоротую картонку на стол и с выражением восторженной жадности на лице потирая ляжки руками замер. перед открывшимися сокровищами. Глядя на этого человека, обуреваемого низкими чувствами, Гарри испытал новые муки. После легкой, невинной и пустяковой жизни казалось немыслимым очутиться сразу в мире низменных и преступных побуждений. Он не помнил за собой никакого греха, а теперь его постигла кара, мучительная и жестокая, страх наказания, недоверие честных людей – и унизительное сообщничество человека гнусного и грубого он почувствовал что с радостью отдал бы жизнь лишь бы убежать из этой комнаты и не видеть больше мистера реберна а теперь сказал тот разделив драгоценности на две почти равные части и придвигая одну к себе а теперь вот что за все на этом свете надо платить и подчас даже порядочно надо вам знать мистер хартли Если так вас зовут, я человек весьма покладистый, и мое добродушие всю жизнь мне мешало. Я мог бы прикарманить все эти красивые камушки, если б захотел, и вы даже пикнуть не посмели бы. Только вы мне чем-то понравились, честное слово, как-то не хочется собирать вас дочиста. Так что я, знаете, по доброте душевной предлагаю поделиться. «Делешь?» Тут он указал на две кучки – Сделан, кажется, справедливо и по-дружески. Осмелюсь спросить мистер Хартли, возражений не будет? Не такой я человек, чтобы спорить из-за какой-нибудь брошки. Но, сэр, — вскричал Гарри, — то, что вы мне предлагаете, просто невозможно. Драгоценности эти не мои. Я не могу отдавать чужое, и ни с кем никакого дележа устраивать не буду. Ах, не ваши? — возразил Ребен. И вы отдавать их никому не можете, вот как? Ну что ж, очень жаль. Тогда мне придется вести вас в участок. Полиция? Подумайте-ка о полиции. Какой позор для ваших почтенных родителей. Подумайте, продолжал он, беря Гарри за руку, подумайте о суде, о колониях, о каторге. Ведь настанет и день страшного суда. Я не могу ничего поделать, жалобно бормотал Гарри. Я тут ни при чем. Вы же не хотите идти со мной на Итанплейс? — Нет, — ответил тот, — не хочу, это уж точно. Я намерен поделить с вами эти игрушки здесь. С этими словами он вдруг жестоко вывернул юноше руку. Гарри не мог сдержать крика. Пот покатился по его лицу. Может быть, боль и страх заставили его лучше соображать? Но только все дело вдруг предстало перед ним в ином свете. Он увидел, что ему ничего не остается, как принять предложение мерзавца. в надежде потом, при более благоприятных обстоятельствах, и когда он сам будет вне подозрений, разыскать дом и силою отобрать вещи. — Согласен, — пробормотал он. — Вот это кто лучше, милашка, — оскладился садовник. Я так и думал, что в конце концов ты сообразишь, в чем твоя выгода. — Картонку, — продолжал он, — я сожгу вместе с мусором, чтобы не попалось на глаза, кому не надо, а вы собирайте-ка свои побрякушки и прячьте их по карманам. Гарри повиновался. Рэбберн наблюдал за ним, и то и дело, когда какой-нибудь камень вспыхивал ярким огнем, разгоралась и его алчность. Тогда он извлекал еще одну драгоценность из доли секретаря и прибавлял к своей. Когда с этим было покончено, оба направились к выходу. Реберн осторожно отпер дверь и выглянул на улицу. Прохожих не было видно. Тогда он внезапно схватил Гарри рукой за шиворот и, нагнув ему голову, чтоб тот видел лишь мостовую до ступеньки перед дверьми домов, минуты две стремительно тащил его сначала по одной улице, потом по другой. Гарри успел насчитать три угла, прежде чем негодяй разжал руку и крикнув «А теперь убирайся», ловко и метко дал ему такого пинка, что Гарри лицом вниз полетел на мостовую. Когда ошеломленный, с окровавленным носом он поднялся, мистер реберный след простыл тут гнев и боль окончательно одолели гарри он разразился плачем да так и остался рыдая посредине улицы